Студия Медиа Книга представляет. Юрий Никитин. Паромунд. Читает Александр Чернов. Часть 1. Глава 1. Третьи сутки они упорно двигались через гнилые испарения лесных болот. Единственная повозка часто увязала, садники привычно покидали седло, упирались плечами. И снова мимо проплывают огромные деревья со стволами в рост человека. Два колеса подпрыгивают на толстых корнях, слышен влажный шелест месистых листьев. Жидкая грязь отпускает колёса с недовольным чмоканием. На четвёртый день чахлые и скорёженные болезнями деревья сменились рослыми красавцами в три обхвата. Земля, всё ещё сырая, уже увереннее держала как повозку, так и тяжёлых конных воинов. Туман опустился к траве, растворился без следа. Воздух стал легче, прозрачнее. Вместо привычного смрада затхлой воды и гниющих растений стали восприниматься запахи древесной смолы, муравиных куч. Сяк замечал, что птицы перекликаются звонче, белки мелькают рыжими молниями, деревья стоят уверенно, земля у болот здесь отвоевана навечно. Могучие корни выпивают моря подземной воды, возгоняют по стволам и сбрасывают с листьев. Полудню сквозь плотные тучи прорвалось крохотное больное солнце. Ветер тронул верхушки деревьев, под ногами взад-вперёд задвигались ажурные призрачные тени. Трава шевелилась, тоже отбрасывая тени, такие непривычные в мире, где плотные тучи царапают брюха о верхунки деревьев. Кое-где появились даже бабочки, кротные как воробьи, махнатые и серые, словно летучие мыши. Что и делать теперь по толстым стволам мелькали красные конки, пушистые хвосты, стучали крохотные коготки. Две крепкие крестьянские лошадки упирались копытами, кряхтели, но повозку теперь даже на косогоры вытаскивали без помощи людей. Огромные колёса без труда катили через мелкие ручейки, борозды подпрыгивали на выступающих из земли корнях. Справа ненадолго проглянуло болото. Но мелко, жалко. Скоро осталось далеко позади. На зловонные запахи ещё долго витали в воздухе, тревожили души. Иногда деревья попадались изогнутые, изувеченные. Тогда под ногами чавкало, а весь отряд невольно ускорял шаг, уходя от обиталища злых богов. Впереди на крупном коне ехал рослый и широкий в плечах молодой воин. В правой руке длинное копье, на голове железный шлем, Она в кожаном панцире, нашиты железные пластинки. На локте левой руки, что не выпускала повод, без усилий держался лёгкий круглый щит, а из ножен у пояса торчала рукоять короткого меча. Красивое, гордое лицо осталось неподвижным, когда прямо под копытами мелькнула лисья мордочка, испугав коня. Его выпуклые глаза сурово и непреклонно смотрели только вперёд. Следом за ним двигался, задремав в седле, массивный, грузный ветеран. Седая голова блестела серебром, короткие волосы трепал ветерок. Широкие, массивные плечи обвисли от собственной тяжести. Круглое лицо, потемневшее от ветра, мороза в солнца, слегка обрюзгло. Длинные седые усы опускались до груди. Справа у седла натучиво вызывающе смотрела рукоять огромного боевого топора. Внезапно молодой воин насторожился. Ладони его шлепнуло по рукояти меча. Голос прозвучал сурово: «Тревор, там что-то впереди». Седаусы не успел открыть рот, как молодой пришпорил коня. Остальным видно было, как пригнулся, выставив копье, обогнул огромный дуб и пропал за зеленой стеной. Воины переглянулись и с ножен со зловещим посвистом вынорнули мечи. В руке Тревора появился боевой топор. Сюда! Да нёсся крик молодого воина. Здесь был бой. Тревор уже с топором в руке осторожно пустил коня за островок из деревьев. Там на широкой поляне в лужах, свернувшись крови, застыли человеческие тела. Два матерых волка оскалили зубы, но не осмелились вступить в схватку, попятились в кусты. Воины быстро осмотрели место битвы. Лица павших искажены яростью, жаждой боя. Некоторые изрублены так страшно, что головы в стороне, отсеченные руки сжимают оружие. Два тела вовсе разрублены от плеча до пояса, словно здесь дрался разъяренный великан. Реворс усилием привстал на стременах, огляделся по верх кустов. Везде тихо, но на всякий случай сказал густым басом: «Я проеду вокруг, посмотрю». А ты, Реддиард, проверь, что за люди. Молодой всадник вскинул копьё, потряс. Здесь все мёртвые. Трейвер крикнул предостерегающе. Мёртвых семеро, но за кустами могут быть живые. Воины, не выпуская из рук оружие, выехали на место схватки. Четверо спешились, быстро переворачивали трупы, выворачивали карманы, шарили в складках одежды. На двух мертвецах Оказались на удивление добротные сапоги. Спешившиеся едва не подрались. Сразу трое ухватились за один и тот же сапог. Лошадки вытащили повозку на край поляны. Выглянула девушка. Быстрые живые глаза на широком загорелом лице без страха оглядели убитых. Воины стаскивали сапоги, переворачивали павших, шарили в карманах. Девушка соскочила с высокой ступеньки. Чёрные волосы растрепались по прямой спине. Редьярд с высоты седла сказал строго: "Клотильда, возвращайся к госпоже". "А что я ей расскажу?" изумилась Клотильда. "Спросила ведь. Негоже смотреть на мертвецов", сказал Редьярд ещё строже. "Это ей, а мне и тебе нельзя". "Почему?" Он набрал в грудь воздуха, но в этот момент дверца повозки отворилась. На землю, как бабочка спорхнула молодая девушка в дорогом платье из настоящего шёлка. У неё блестели глаза от яркого солнца и возбуждения. Казалось, от неё шёл чистый, радостный свет. Длинные золотые волосы, заплетённые в толстую косу, падали до середины спины. Чистые глаза смотрели на мир с радостным удивлением. Лужанков вскрикнула: "Лютеяц, лютеяц! Вон Риддиард говорит, что не гожа молодой девушке" Из-за кустов донесся могучий рев дяди молодой госпожи. Э, да здесь еще один, еще живой. Правда долго не протянет. Рослый всадник Ридиарт крикнул: Где? Да знайся, кто напал. Много их еще. Куда ушли? Точенные ножки юной Лютцции ступали между трупами. Привыкшая к виду убитых и раненых она двигалась легко и свободно. Под каблучком хрустнули пальцы одного из павших. что в предсмертной судороге впились в землю. Алюта Ц уже протиснулась между воинами. Наполовину вломившись в кусты, лежал крупный молодой мужчина. Чёрные, как вороново крыло волосы, запятнанные кровью, падали на лицо. Тревор слез на землю, конь тут же пугливо отбежал. Пальцы Тревора без брезгливости отодвинули с лица чернолосово прядь. Открылось крупное, но очень худое лицо. Скулы натянули кожу подбородок, зарос чёрной двухнедельной щетиной, не скрывавший ни рубца, ни той формы нижней челюсти, что принято считать признаком упрямства и воли. Он весь был залит кровью, на плечах и на груди кровоточили открытые раны. Ещё одна страшная рана зияла в боку. Летучей показалось, что кончики разрубленных рёбер торчат как окаскаленные зубы огромного зверя. Неизвестный застонал, открыл глаза, Она вздрогнула. Темно-коричневые глаза взглянули прямо на нее, минуя склонившегося над ним Тревора. Пить! – прохрипел он. Тревор поколебался, отстегнул с пояса фляжку. Ебе парень надо больше о другой жизни думать. Раненый пытался поднять руку, но только пошевелил пальцами. Вторая рука без силно лежала вдоль тела. Ройф потекла со всех сторон. Он лежал в темно-красной грязной луже. Рэвер приложил флягу к губам раненого, подержал чуть, тут же отнял. Хватит. Тебе всё равно, а нам воду беречь надо. Ты из тех, кто напал или кто защищался? Говори, нам всё равно разбойник ты или нет. Нам важнее знать, что впереди на дороге. Лютец присела на корточки перед раненым. Он сделал пару глотков, вода плеснула на подбородок. Массивный, упрямо выдвинутый Лютэцци торопливо отодвинула мокрый от крови край рубашки. Ей чудилось, что коснулась одетых под рубашку лат из меди, но это оказались его рельефные мышцы. Грудь медленно поднималась и опадала, а глубоко внутри бухало могучее сердце. Ее рука на груди раненого подпрыгивала. Он пошевелил губами. Лютэцци не раз слышала, наклонилась, их взгляды встретились. Она сказала быстро: «Перенесите в повозку». Не по-христиански оставлять умирать в лесу. Эверхам выкнул, рука опустилась на рукоять меча. В голосе старого воина звучало удивление. А кто сказал, что оставим? Да бы волки драли ещё живого. Одно движение железа и он на небесах. Лютеция сказала сердито. Дядя, я приняла новую веру. Ну и что? Иисус Христос велит быть милосердной. Старые боги надёжнее, заметил Трэвер. Да и парень этот, похоже, не слышал о новом боге. Эй, парень, ты ведь предпочитаешь смерть от острой стали друга? Но человек, истощив все силы, впал в беспамятство. Трэвер вытащил меч на лютеце и сказал его возмущённо: "Дядя, я забираю его в повозку. Он умрёт раньше, чем донесут до дверцы. На то воля небес". Дрейвер махнул рукой, отвернулся. Раненого под надзором юной лютецы бегом унесли в повозку. Воины спешили вернуться к грабежу. Обобрав убитых, отряд тронулся через лес. Из голодавшие волки ринулись на поляну раньше, чем её покинул последний всадник. На деревьях оглушительно орали вороны, хлопали крыльями. Ридьярд снова ехал во главе отряда. Траверпустил коня рядом. Некоторое время ехали бок о бок. Травер хмурился, на лбу собирались глубокие складки. Пышные серебряные усы распушились, как у рассерженного кота. "Что-то беспокоит?" спросил Редьярд. Старый воин почесал в затылке. "И ещё как? Что? Погибших 7 человек, но у них даже кошельки не срезали. Что за крайне пуганых идиотов?" Мы собрали такие мечи, а двом кинжалам так и вовсе цены нет. Чтобы вот так побить да не забрать хотя бы самое ценное, ничего не понимаю. Ридъярд предположил. Кто-то спугнул, похоже. Но тогда почему не ограбил тот, кто спугнул? Тоже непонятно. Тогда я выставлю двойные дозоры на ночь, Трейвер хмыкнул. Нас всего 10-го. Все валятся с ног. Но ну, всё-таки просто ложись спать, не выпускай из руки меча, мой мальчик. Клотильда фыркала, отказывалась заниматься раненым. Мало ли каких бродяг встретят по дороге. По одежде видно разбойник. Но когда лютеция сама начала врачевать открытую рану на боку, служанка сдалась, отстранила юную госпожу. Всё одно помрёт, ворчала она. С такими ранами не выживают, госпожа. Вот не выживают и все. Но милосердие нам зачтется, возражала Лютэцэ. Мы должны быть милосердными. Где ты видела в мире милосердия? Вот мы и должны нести его в этот жестокий мир. Эх, госпожа, мало ты мир видела. Раненый долго не приходил в сознание, но рана уже не кровоточила, хотя повозку трясло не милосерно. Клотильда под присмотром Лютецы перевязала бок чистыми тряпицами. Вечером отряд расположился на ночёвку, заранее выбрав открытое место у ручья. Костров развели два: один для благородной госпожи и её служанки, другой для мужчин с их грубым хохотом и грубыми шутками. Лютеца помогла раненому выбраться. Он сразу лёг, отдышался. Потом с помощью служанки и заботливо поддерживающей его юной девушки Дыкавалял к ручью, попытался сесть, но завалился на бок. Всё же дотянулся до ручья, жадно сунулся лицом в холодную воду. Хлотильда выждала, бесцеремонно схватила за волосы. Эй, не утони! С него стекали ручьи. Он жадно хватал воздух, словно в самом деле едва не задохнулся. С усилием пытался сесть, но не сумел. Упал навзничь. Глаза его уставились в небо. Кмуре Нависающие черными тучами, оно почему-то совсем не отражалось в темных глазах. Клотильда повернулась к Лютэци. Ночью помрет. Послышались тяжелые шаги. Райвор двигался, как если бы дерево вздумало подойти ближе к ручью, медленно и основательно. Его совсем не старческие глаза сурово и с брезгливостью вглядывались в бледное лицо. Но «Ну, можешь говорить. Раненый часто дышал. Грудь поднималась и опадала, как волны при буре. Глаза, не понимающие, уставились в грозное, нависшее над ним лицо. Трэвер спросил девушек: "Он что-нибудь говорил?" Ни слова, только постанывал. Трэвер пнул ногой раненый бок. "Ну, говори, кто ты? Что ты? Что за схватка в лесу?" Лютая це вмешалась: "Дядя, он очень слаб. А ты задаёшь столько вопросов, что сам епископа-примский не ответит сразу. Трэвер произнёс раздельно: "Кто ты? Ак твое имя?" Раниный смотрел тупо. Наконец глаза заморгали, в них появился страх. "Я я не знаю". Трэвер сказал с угрозой: "Как это? У каждого человека, даже самого лесного есть имя или кличка. Или хотя бы ты какой по счёту?" Лютэцев скинула тонкие брови. Дядя, как это по счету? Он отмахнулся. Вартий, Секстий, Септимий, Секундий, Терций, Октавий. Ну, так как тебя зовут? Раненный мучительно морщил лоб. По всему лицу заблестели бисеринки пота, начали вырастать в крупные капли. Он быгравел, двигал морщинами. Наконец лицо стало бледным, как у мертвеца. Я ничего не помню. Кто? Тревер выпрямился. Здорово его по голове, всё вылетело. Эх, ладно, если не умрёт за ночь, утром всё равно оставим. Не наше это дело еду переводить на подыхающих. Лютеция сказала с упрёком: "Дядя, ты ещё воды пожалей". "Ну, воды не жалко", ответил Тревер, не заметив иронии. "А вот еду эту говата. Тебе что, подают готовенькое? Все голодать будут, но ты не заметишь". Он ушёл, сам утодившись резкостью. Лютеция присела на траву возле раненого. Погровый диск наполовину опустился за деревья. Красноватый свет пал на лицо раненого. Она сказала настойчиво: "Тебе надо вспомнить хотя бы кто ты. Потом вспомнишь и остальное. Как тебя зовут? Эрик, Рагнур, Олов, Тронар, Фарамунд?" Ей почудилось, что при слове Фарамунт его веки чуть дрогнули, а расширенные зрачки коричневых глаз стали ещё шире. Она сказала торопливо: "Фарамунт? Тебя зовут Фарамунт? Хорошо, будем звать Фарамундом. А дяде скажу, что ты вспомнил имя, и он не убьёт тебя, чтоб не переводить еду". Высокие колёса, почти в рост человека, снова всё чаще застревали в глубокой грязи, где прятались глубокие рытвины. Воины всякий раз бодро соскакивали с коней, привычно упирались сильными плечами. Раненый сквозь грохот в голове слышал голоса. Его намеревались то выбросить как чужака, то сперва зарезать, а потом выбросить. Однако всякий раз слышался нежный голосок, светлый, как мечта девушки. Голоса умолкали, а он проваливался в тяжёлый беспокойный сон. За спиною осталась крохотная деревушка Ронду, проехали в апору. Иногда в стене крутого берега видели норы, в которых гнездились люди, такие же тёмные и горбатые, как птицы, но повадками похожие на тихих мышей. Дорога медленно, но верно уводила их от реки. Снова по обе стороны повозки мелькали деревья. Слышался сильный запах хвои, потом снова аромат берёз, что вытеснялся мощными запахами дубовых рощ. Однажды повеяло холодом. Отряд выехал из леса. Впереди долина, дальше опять лес, сумрачный и темный, словно небосвод пошел неровной трещиной. Ветер ворвался в окна, за трепетал грубыми полотняными занавесками. Звук был тревожным, словно незримые демоны хлопали в ладоши. В щелях тонко и зловеще свистело, повизгивало. Холодные пальцы забирались под одежду, по коже вздувались крупные пупырышки. Два дня холодный ветер врывался во все щели грубо сколоченной повозки. Лютеца тётя пыталась спрятаться под ворохом медвежьих шкур. Калотильда, жалея молодую госпожу, укрыла раненного своим одеялом, а сама вжалась в уголок. Лютеца молча привлекла её к себе, укрыла, и дальше молодые девушки грели друг друга дыханием, сберегая тепло. Раненый постановал Но когда холодный ветер принёс ещё и грозовую тучу, мир потемнел, а над головой грохотало всё громче, грознее, он вздрогнул, открыл глаза. Глазные яблоки были красные, налитые кровью, воспалённые, а коричневая радужка стала почти чёрной. Молнии, прошептал он. Веки опустились, но по жёлтому, как воск, лицу начал растекаться странный лихорадочный румянец. По крыше часто-часто застучали крупные капли. Мир дрогнул от страшного раската грома. Зляпящий сверкнул белый огонь. Сквозь струи холодной воды донесся запах горелого. Лютеций и Клотильда обнялись и еще крепче прижались друг к другу. Страшные силы обрушились на землю. От гроха то закачалась земля. Донеслось испуганное ржание коней. Повозка уже остановилась. Люди спрятались под деревьями, не видя впереди ничего, кроме серой стены холодной воды. Раниный начал дёргаться, словно незримые силы терзали его изрубленное тело. Лютеция увидела, как после неосторожного движения на повязках проступила кровь, зажмурилась и отвернулась. Раниный умирает, а когда открылись раны, то его можно считать уже мёртвым. На привале промокшее дерево гореть отказывалось. О сухих веток в этом проклятом лесу почти нет. Всё гниёт, всё рассыпается на влажные коричневые комья. Даже деревья гниют стоя. И никогда не угадаешь, какой лесной исполин, что стоит вроде бы как несокрушимая башня, внезапно рухнет, ломая соседние деревья и заставляя землю отзываться тяжким стоном. Войны сушились у двух костров. Жарили подстреленную по дороге дичь. Для господ поставили небольшой шатер. Грубое полотно за время дороги истрепалось, прохудилось, и хотя Лютццы и клатили, достарательно накладывали заплатки, в щелях то и дело мелькало ослепительно белое тело юной госпожи. Травор обошел костры, заглянул за ближайшие кусты, а затем долго выливал из сапок воду. Люди старались не приближаться к веткам, или же сперва шлепали по ним прутьями. Стрехивые крупные дождевые капли. Если же всё-таки отлучались, то, судя по запаху, совсем недалеко. Хотя дождь давно прекратился, небо осталось в тучах и ночь наступила быстро. В багровом свете были видны фигуры двух воинов, что колевали носом над углями. Багровый свет подсвечивал лица снизу, делая их нечеловеческими. Оба казались особенно угрюмыми и жестокими. От мокрой одежды валил пар. Раненый, которого подобрала Лютэция, спал за их спинами. Колени подтянул едва ли не к подбородку, согнулся, как будто устроился в материнской утробе. Тревор и Ридиарт в последний раз обошли крохотный лагерь. Ридиарт крепился, но его шатало от усталости. Поспи, велел Тревор. А ты? Я разбужу под утро. Потом посплю малость я. Ридиарт опустился на кучу свежесрубленных веток. А заснул раньше, чем голова коснулась земли. Тревор еще дважды обошел лагерь, выбрал место у костра, долго подкладывал хвостинки. Блаженное тепло начало растекаться по телу. Ему показалось, что ветки дальнего кустарника вздрагивают, но они подрагивают всюду. Крупные капли все еще срываются с деревьев. Он даже не дремал, но когда увидел тени, что скользнули по маленькому лагерю, решил, что видит сны. Такое и раньше случалось в минуты сильнейшей усталости. Даже шагая, он иногда видел призрачные образы, слышал небесные песни, а потом внезапно, очнувшись, обнаруживал, что двигается совсем в другую сторону. Сейчас он тупо смотрел на эти тени, и только когда они начали срезать у спящего Риддиарда с пояса кошелек, он встрепенулся, набрал в грудь воздуха, заржал страшным голосом, способным поднять мертвого. Стрелога! Нападение! На него прыгнули, кто-то ударил сзади. На мокрой земле все поскользывались. Удар пришелся по плечу. Зато его отопора писал полукруг, и хотя тоже промахнулся, не попал по голове. Древко в пальцах тряхнуло. Раздался дикий вопль. На землю шлепнулась отрубленная рука. Воины вскакивали. Теперь по всей поляне гремел стук мечей, слышалась брань, сдавленные выкрики. Глаза Трейвора привыкли к мраку. Он видел, как тёмная тень метнулась прямо в шатёр. Сам он сражался с двумя разбойниками, только увидел через их головы, как из шатра выпала выброшенная пинком служанка. Через мгновение разбойник высунулся из шатра. Впереди себя держал лютецу, захватив сгибом локти её шею, а другой рукой приставил ножку её горло. В слабом свете нежное девичье горло белело отчётливо. И ещё страшнее блеснуло лезвие узкого ножа. Трайвор бешенным натиском заставил разбойников попятиться. Сейчас бы прорваться к повозке, но оттуда раздался сильный властный голос. Эй, ваша хозяйка у меня в руках. Кончай лить кровь. Голос принадлежал явно вожаку. Разбойники сразу попятились, на мордах расплывались широкие улыбки. Воины тоже остановились, мечи и топоры держали наготове. Все бросали злые насторожённые взгляды то друг на друга, то на сверкающие в лунном свете лезвия у горлы лютецы. Трайвор крикнул свирепо: "Оставь её, сражайтесь с теми, кто сражается". В голосе старого воина слышался страх. Вожак нагло расхохотался. "Совсем дурак. Нам добыча нужна, а не резня. Все назад. Можете даже не складывать своё железо, но ценности заберём. У нас нет ценностей". крикнул Тревер. Вожак захохотал злей с чувством победителя. Это для вас не ценность, а мы люди бедные. От на вашей хозяйке сколько камешков? Да и само платье. Вы ведь рады будете получить её хоть голой, только бы живой. Тревер заскрежетал зубами. Мерзавец. Да она лучше погибнет, да мы сами лучше убьём, чем её коснётся позор. Вожак крикнул ещё громче. Никто не посягает на её честь, но одежду мы, ха-ха, заберём тоже. Мы пообнасились не в защи. Разбойники смеялись, а лица воинов вытянулись. В глазах стыд и бессильное бешенство. Дрейвер, пока разговаривал с вожаком, увидел как раненый, которого лютая называла Форомундом, не поднимаясь с земли, слабо пошарил руками вокруг себя. Пальцы нащупали чьё-то лук. Также замедленно, слабыми руками наложил стрелу на тетиву. Сперва до Тревора не доходило, что тот хочет сделать, ведь ложку не мог дорта. Но вдруг в ужасе понял, что тетива вся оттягивается, и оттягивается. Оперенный кончик стрелы уже у самого уха, а наконечник смотрит в сторону Лютецы. "Не смей!" зарал он, но поперхнулся. Ибо щёлкнула стрела и исчезла. Он услышал болезненный вскрик Лютецы. равняя себя от ярости, с обнажённым мечом бросился в её сторону, горя огнем и жалостью. Вожак вскинул руки, словно пытался ухватиться за низкие тучи. В одной руке всё ещё блестел нож. Последним усилием выпрямился и рухнул назад. В левой глазнице смутно белел в лунном свете опёрённый конец, который Тревер только что видел в пальцах этого, как его, Фарамунда. По всей поляне раздались яростные крики. Снова застучало железо о деревянные щиты, а человеческие головы. Лютая Цева от расщепленными глазами смотрела на дядю. Он вскрикнул в страхе. Цела за волосы дернула. За ее спиной застыл, прислонившись к дереву, Важака Барванцев. Перо торчало почти касаясь глазницы. Голова казалась неестественно выпрямленной, шея натянулась, в то время как тело пыталось сползти ниже. Тревер понял, что стрела, пробив мозг, проломила затылочную кость и вонзилась в дерево. Глязница заполнялась тёмной, как дёготь, кипящей жидкостью. Пара золотых волосков ярко блестела в лунном свете. Моя девочка. Тут же в ярости развернулся с мечом, однако из всей шайки только один отбивался, не успевая повернуться и прыгнуть в тёмные кусты. Военные Тревора едва сорвалась стрела, не дожидаясь, куда она попала, терять нечего. Ринулись на разбойников, а те, застегнутые в расплопху, уже уверенные в победе, пали под свирепыми ударами, как овцы под клыками серых волков. Парамунд, выронив лук, лежал без движения. На плече открылась рана, кровь вытекла жидкой струйкой и тут же свернулась черным комком. Глаза невидящие смотрели в небо. Подошел Риджарт. Он тяжело дышал. Тёмная кровь текла по мечу и светлой коже доспехов. "Если бы он попал в лютецу", проговорил он, красивое лицо исказилось гримасой ярости. "Я бы его изрубил на мелкие кусочки, судки бы рубил". "Удача", пробормотал Тревор, или он в самом деле был уверен. "Ридъярд прорычал. "Конечно же, удачи нет на свете людей, которые смогли бы так, да ещё в темноте". Рэвер покачал головой. "Ты малотридиард. А я видел страны, где стреляют лучше нас. Видел страны, где плавают лучше нас. Видел страну, где на конях лучше нас. Кто знает, откуда этот забрёл?" Ридирд сказал недоверчиво. "Он говорит по-нашему. И этот как простолюдин. Ну и что? Простолюдины есть в любой стране. То и где стреляют из лука лучше нас, тоже." Рамонт простанал сквозь зубы. Трэверс с уважением покачал головой. Всё ещё жив. От такого усилия открылись все раны, но всё ещё дерётся за жизнь сильный зверюга. Тяжёлые веки раненого приподнялись с таким усилием, словно он вручную поднимал два подъёмных моста. В глазах были пустота и непонимание. Трэвер наклонился над раненым. Хороший выстрел, парень. Где научился так стрелять? Парамонт дико посмотрел по сторонам. Стрелять? Что такое стрелять? Трейвор хотел рассказать про удивительный выстрел, но посмотрел в расширенные глаза, вздохнул, махнул рукой и отвернулся. И этому надо начинать рассказывать с сотворения мира.